Глава восемнадцатая. Тут не только тренеры и промоутеры, но и сам Лэнд скинулся разнимать и успокаивать Сидрачинов, сообразив, видимо, что скандал может выплеснуться наружу, попасть в прессу.、А、ему восходящие звезды, это совсем ни к чему. Это уж настоящие звезды вроде Тайсона или Дугласа могут вытворять чёрт знает что. Им любая сенсация на пользу, они уже небожители. Лэнс пока не может себе такого позволить. «Стоп! Стоп! Пацаны, кончай! Разойдись!» Истошно орал он, расставив свои длинные ручищи колотушки. Но угомонить пацанов было не так-то просто, хотя первые кипучие страсти удалось постепенно притушить. Саня разок только слегка ткнул еще одного особенно настырного, отчего тот сразу погрустнел и тут же призадумался, а стоит ли продолжать возмущение. Впрочем, и остальные, слыша отчаянные призывы своего лидера, стали притормаживать. Билли и Джонни, видя, что конфликтная ситуация постепенно идет на спад, тоже не стали обострять. И вскоре в помещении восстановился относительный порядок, нарушаемый отдельными возгласами. «Тихо, тихо!» — утихомиривал свою братву Лэнс, и видно было, что парни признают его авторитет. Видя, что порядок возвращается, Саня отступил в свой угол, демонстрируя миролюбивые намерения. Билли с Джонни подскочили к нему, стянули шлем, перчатки, наперебой восхищаясь, даже ликуя. «Саня, молодец! Ты молодец! Герой, чемпион!» От бури эмоций они растеряли все русские части речи, кроме существительных. Восторг был неподдельный от души. Ясно, пельменя оправдывал себя, обещая приличные доходы, а ничто не могло так взволновать промоутеров, как ожидание бабла. Ребята у Иткирапа успокоились, присевшего подняли, он стал очень смирный. Сам Лэнс, с которого тоже сняли перчатки и шлем, гаркнув нечто напоследок негритянская рави, устремился в саньну угол. Сияя белозубой улыбкой, он тянул правую руку для пожатия, но пельмень, помимою об его скверных приемах, не шлакнулся в ответ, да и улыбаться не спешил. Биллю весисто подтолкнул сань в бок. Ты что, ответь ему? Быстро прошепел он на ухо. Да пошел он. Начал было пельмень, но тут его в другой бок ткнул. «Джонни! Руку! Скоро!» Саня протянул руку, Лэнс горячо вцепился в нее, затряс. Заговорил торопливо, глотая слоги и слова. Разобрать было трудно. Но в целом Саша понял, что спарринг-партнер хвалит его и просит не обижаться. «Ну это же бокс, братан, как-то так». «Окей», — тогда улыбнулся и Саня. Лэнс весело хлопнул левой ладонью по сцепленным в рукопожатии правым, добавив «Работай, парень, глядишь, еще встретимся!» И пошел, махнув своим «Майда, мол, ребята!» Уже выйдя из спортклуба, пельмень с запозданием сообразил спросить «А где это встретимся?» Он типа хотел сказать «На ринге встретимся!» «Думаю, да!» — путая споряжение, серьезно ответил Билли. «Но пока это...» — он внушительно покачал головой, давая понять, что до этого еще далековато. «Это, Саня, тебе надо, как вы говорите. До этого еще дорасти надо!» Саня эта малость задела. «Ну, дорасти. А то вы не видели, как я бился сегодня. Да я на равных с ним рубился». Оба промоутера благодушно рассмеялись с на наивностью молодого русского парня. «Эй, Санья, да кто же спорит?» С абсолютно русскими интонациями воскликнул Билли. «Только как-то говорить, жизнь у нас сложнее». «Ну, поясните». «Джонни, поясните», весело подмигнул Билли. «А мне спешить, торопиться». «Джонни, вы тут поговорите, как-то у вас, а, да, расклады». «Джонни расклады пояснит, а, я поехал». И он спешно отбыл в своё авто. Джон невздохнул, как показалось пельменю немного с завистью. Куда это он так спешит? невинно спросил Саша. Джон не покривился. Я отслужил одно дело. И рассказал, что Билли приглашен на так называемый рабочий обед в круг весьма влиятельных лиц крупной финансовой корпорации без лишних глазки. В таких сферах, вроде бы заниматься шоу-бизнесом, включая спортивные состязания, маветон. Низкий уровень. Однако деньги не пахнут та, деньги тут мягко говоря приличные. Вот финансисты и вышли на Билли, чтобы через него попробовать подсосаться к этому рынку самим не светясь. Ходя. Здесь Джонни невесело усмехнулся и отчасти коряво, но вполне понятно изложил. Конечно, все прекрасно все понимают, воротила финансового рынка влезают и в кино, и в бродвейские театры, и в спорт, и в еще менее пристойные отрасли. Это какие? Порнуха что ли? Порнуха там. Ах да, понял. Это тоже. Еще много. Продолжил Джонни. Коротко рассказал свои видения. Мол, такие воротила начинают вмешиваться во все, где начинают просматриваться приличные деньги. У этих типов просто особое чутье на них, примерно как у гончих псов на зверя, только более тонкое, разумеется, интеллектуальный нюх. И в их финансовых, да и в политических тоже кругах известно, кто из лиц их ранга чем грешит, но делает это благопристойно через разных посредников, жучков вроде Билли. А ты-то брат до этого уровня еще не дотянул, подумал пельмень. Они неспешно прогуливались. Джон не решил проводить Сани до квартиры, но вот заодно и просветить. Правда, разговор зашел не совсем о том, но тоже интересно. Джон не разгорячился, видно было, что тема задела его за живое. Конечно, ему было завидно. Привлечет Билли младшего компаньонок внезапно открывшимся возможностям или нет? Еще на воде вилами писано. Бизнес такая штука, где дружба дружбой а табачок врось. А по правде, то сказать дружбы в бизнесе нет, только партнерство. Тут Джон не пустился в дедуктивные рассуждения. Ты знаешь, а это все Дон, понимаешь? Дон Кинг. Тогда он есть. Джон не пояснил, что Дону совершенно ничего не надо было говорить. Сам факт его встречи с продюсерами и начинающим русским боксером все сказал. Слух об этом стремительно разлетелся по всему деловому миру, и вот результат: набили сразу же обратили внимание и подтянули к серьезным темам. Пельмень тяжеленный ручищем и так хлопнул Джонни по плечу, что тот чуть не присел. На так мы с тобой в поле зрения попали. Так, да, не стал спорить Джонни. «Для тебя это очень хорошо!» Саня поразмыслил. «Да вот и я думаю». И он вернулся к теме встречи на ринге. Дескать, Билли намекнул, что рановато еще выходить на ринг против Лэнса, при том, что класс практически равный. Что имелось в виду? Теперь Джонни похлопал собеседника по плечу, снисходительно усмехаясь. Дело в том, заявил он, что на неизвестного, да хотя бы даже на малоизвестного бойца публика не особо пойдет. И рекламщики в него не вложатся, будь он хоть Кассиус Клей, будущий Мохаммед Али. И такой талант тоже надо раскрутить. Звезда в боксе, да, конечно, в первую голову талант, это фундамент, основа. Но к этому таланту необходим сильный тренерский штаб. И не менее важно промоутерское сопровождение, создание имени, общественного мнения. «Реклама», — усмехнулся Пельмень. «Ну», — протянул Джанни, — «это и да, и не да». По его словам, это больше и сложнее, чем просто реклама. Публике надо впарить очень сложный товар. Ну, словом, вот если сейчас взять и выпустить Пельмень, а таков, каков он есть, против да хотя бы того же Ланса, В которого уже прилично вложено, то большого интереса не будет, то есть и доходов. Понимаешь? Хотя бы ты по классу уже и подбирался к нему, все равно тебя для публики надо к нему подвести, разогреть интерес». Тут Джонни рассмеялся. «Если ты, Дону, на глаза попался, это уже есть хорошо. Зьело пойдет, но、ну, шаг за шагом, Мудзин два». Он пальцами показал шаг за шагом. Да, есть еще один момент. Плюс. Этот плюс по словам Джонни мода на русских в сегодняшней Америке. Так резко полз железный занавес и страна вчерашних врагов коммунистов, агентов зловещего КГБ, великая ужасная загадочная вдруг открылась. Сибейнтврэс будет, будет, что обязательно. Заверил Джонни, добавив, что Дон Кинг бы и в сторону пельменя не посмотрел, будь он не русский, а какой-нибудь немец, француз или кто еще, не важно. А тут русский человек-загадка. Вот! Джонни оживился и вынул из нагрудного кармана обычную авторучку темно-красного, скорее вишневого цвета, с золотистым ободком и золотистым же рисунком серпа и молота. Видер! И рассмеялся. Выяснилось, что это такой сувенир или игрушка, шпионская ручка, заправленная исчезающими чернилами. Пишешь, все отлично получается, а через какое-то время, сутки, двое, все написанное просто исчезает, как будто его и не было. Такие сейчас в моде именно с советской символикой. Есть и с портретами Ленина, Горбачева или со Спасской башней. В общем, с чем-то таким архетипическим, мгновенно узнаваемым. Да, ну, Санни сделал вид, что не поверил. «Эй, отбег в ру, да! Сам возьми, напиши!» — разгорячился Джонни. «Вообще, бери, презент!» «Подарк, то есть?» «Так!» «Да, ну, спасибо!» Так они и дошли до Санниного дома. Тут Джонни посерьезнел шутки в сторону. «Да!» и сказал, что завтра надо быть в зале, теперь пойдут дни полноценных тренировок, первый успех надо закреплять повседневной работой. Саня это и без него понимал, но, естественно, выслушал, кивнул. Да, конечно, все такое. И верно, с завтрашнего утра начались тренировки, тренировки и тренировки. Пельмени они были в усталости, в радость. Так всегда бывает, когда человек занят тем, что ему по душе, именно своей работой. Он быстро осознал, что Франко на самом деле классный тренер, во всяком случае, не хуже Павла Александровича. Он умел дозироваться нагрузки и учить техническим и тактическим тонкостям, ставить на спарринге так, чтобы перспективный боксер рос аккуратно, прочно осваивал каждую ступеньку мастерства. Ну, скажем, примерно так, как офицер должен побыть лейтенантом, старлеем, капитаном, так сказать, хорошенько провариться в этих чинах, чтобы идти выше. От работы в зале Саня так уставал, что, придя домой, обедал, тоже строго дозируя белки, жиры и углеводы, валился спать и спал, как убитый. Но это было здорово. Он чувствовал, как растут его силы, мастерство, уверенность в себе. Уже в зале вряд ли кто мог с ним сравниться, кроме Ланса. Но тот, как главная звезда, готовился по особой программе. Сань его и видел то раз, другой, и парень неизменно был подчеркнуто приветлив. Ну и Саня отвечал ему тоже сдержанными улыбками. Неделя пролетела незаметно, и вот Франко объявил. что завтра будет выходной, можно будет в зал не приходить. Лучше всего просто отдохнуть, полежать, подремать, побездельничать, восстановиться словом». Парни восприняли этот приказ с оживлением, Саша тоже. За это время он совсем освоился, стал своим, да и по-английски начал понимать и малости говорить. Совсем уже собрался, как ввалились Билли с Джонни, сразу парой. Джонни за эти дни он пару раз видел, а Билли вовсе не было. Его、вот、то оба тут. Саня, привет! Прогорланили оба явно радостные такие. Привет! Есть новость? Улыбнулся пельмени. Есть. Пошли и поговорим. Они подъехали каждый на своем авто и сейчас сели в машину Джонни. Саня заговорил Билли как-то особо торжественно. Мы хотим сказать, что вот оно пришло время. И достал из портфеля несколько листов плотно заполненных мелким шрифтом. "Контракт", сказал он таким тоном, каким коммунисты говорят слово Ленина или партии. То есть мой контракт. Именно. Сани постарался изо всех сил не выдать радость. Контракт достиг, добился. Вот она, еще одна ступень карьеры. Он взял листы, всмотрелся в них, попробовал вчитаться, присвистнул. «Э, брат, вам не такой не осилить, не так еще силен в английском». Документ был составлен ужасно замысловато, со множеством пунктов, звездочек, сносок, скобок. Сумма огромная, да, но за этим же всем стоит Дон Кинг». А он зараза, как паука, затянет в сети. Ты не волновайся, поспешил Билли. Это отличные условия и это шанс. Проявишь себя хорошо, пойдешь дальше. Слово за слово выяснилось, что промоутеры предлагают Сани бой на коротком уведомлении. Грубо говоря, надо срочно выйти на ринг, заменив одного из участников, который снялся заболел. Ну, словом, снялся по какой-то форс-мажорной причине. Вскоре будет крупный вечер бокса, мероприятие ответственное с главной фишкой – боем Лэнса Уиттекера. А ему, Санни, предлагается выйти на разогреве, как тут говорят в андеркарде, то есть в одном из предварительных боев. «Это солидный шанс, Санни», – внушительно сказал Билли. Пельмень кивнул, он и сам это понимал. «Так, кто мой соперник?» «Неплохой парень, неплохой». «Пять боёв, пять побед!» «И пять нокаутов!» — ухмыльнулся Джонни. «В сам первом раунде!» «Серьезный пацан!» — спокойно молвил Сань. А про себя подумал, но вряд ли они станут в этом деле врать. Видно, и в самом деле парень лихой рубака. «Ну да и я не пальцем деланный. Посмотрим!» Он мигом прикинул сразу несколько обстоятельств. Слушай, мужики, я все-таки попробую тут почитать, разобраться. Он тряхнул листами. Надо же знать, что подписываешь. Американцы переглянулись. Ладно, решил Билли. Но это сегодня, надо же так. Сегодня так сегодня. Давайте так. Я домой там изучу. Ну, постараюсь. А вечером приходите, забирайте с подписью. В пять часов. Неожиданно жестко произнес Билли. в пять и подпишешь с нами, чтобы мы видели. Не доверяете что ли? В голосе пельменя прозвучал сарказм. Доверяй, но проверяй. Ухмыльнулся Билли. Вот чёрт, хорошие у вас русских при, как о чём? Приговорки, поговорки и пословицы. Так, как говорят, в бровья в глаз. Он расхохотался и от этого что ли смягчился. Ладно, поехали подкинем, и они подбросили его домой. Саня поднялся к себе на скороперекусил и начал действовать. За не очень долгое время проживания здесь он успел немного изучить окрестности, где какие магазины, небольшие кинозалы, даже один публичный дом, который содержал угрюмого зловещего вида латиноса, похожий на знаменитого актера Дани Трехо. Да и вот среди всей этой чепухи наткнулся Саша как-то на магазин, типа школьно-письменные товары. Там торговал абсолютно невозмутимый китаец, рожа как маска, ничего по ней не прочтешь. В общем-то это Сане было и не нужно, просто попадалось по пути. Но теперь он вмиг это вспомнил и туда помчался. На лице китайца не двигалось ничего, кроме зрачков в узеньких щелках глаз. Он даже не сказал ни слова. Саня попросил у него авторучку, продавец безмолвно подал ее, отсчитал сдачу, кивнул, но на лице так и не шелохнулась ни одна жилка. Мысленно усмехаясь, какого только народу нет на белом свете, Саня вернулся, взял подарок Джонни, высыдил в стакан волшебные чернила, втянул их в китайскую ручку, довольный хлопнул в ладоши. Ну вот и подпишем контракт. Он добросовестно попытался прочесть текст, даже кое-что понял, но ведь дьявол кроется в деталях, а тут их столько. Ладно, чард с ними. В пять с минутами появились промоутеры, довольные жизнью. Кофе будете? Ну давай. Благосклонно согласился Билли. Прочитал. Так-то да. Честно говоря, не въехал, конечно, но до、да、этого же не главное, верно? Главное, вот он бой. Когда, кстати говоря, послезавтра. Ладно, надо на короткие выскочить, не вопрос. Ну, подписываем. Так. И Саня подмахнул контракт в том месте, где стояла его фамилия. Очень хорошо, осклабил Сабильди. Надеюсь, Саня положил ручку на стол. Слушай, Бильди, у меня к тебе еще одна тема будет. Слушаю. Тот слегка насторожился.